п о м е с т е Рокфеллеров. «Мария, давайте поговорим о Джорджу Анили». Начал допрос Кевин, когда все заняли свои места. Стенографистка Анна раскрыла компьютер и подготовилась запечатлеть для архива ФБР каждое сказанное мною слово. «Все по порядку, пожалуйста. Как вы познакомились, какие у вас были отношения?» м -м, «Знаете, господа», — ответил на секунду, задумавшись я, «когда мы с Джорджем встретились впервые, мне тоже было непонятно. «Что может быть общего у меня с потомком Рокфеллера?» Оказалось, что очень многое. Все началось в Лас-Вегасе зимой 2016 года. Там проходил 44-й ежегодный слет «Сафари Интернешнл», собирающий любителей охоты со всех уголков земного шара на выставке площадью в 60 тысяч квадратных метров. Вы, Кевин, любите охоту? «Речь не обо мне, Мария», — строго сказала Ген Хельсон. «Не меняйте тему. Итак, выставка». «А, да-да-да, верно», — продолжила свой рассказ я. «Так вот, около 20 тысяч охотников со всех континентов встретились под одной крышей, чтобы обменяться впечатлениями о последних подвигах в д о б ы ч е разного зверя — от лосей, медведей, кабанов до львов, носорогов, леопардов, встретить старых друзей и знаменитостей, прикупить новейшее охотничье оружие и снаряжение и просто поглазеть. Место для мероприятия выбрали очень символическое, близкое, так скажем, к дикой природе и полное хищников». Отель люкс-класса «Мандалай Бэй» заслужил мировую известность благодаря огромному музею-аквариуму, в котором живут 12 видов акул и еще около 2000 различных морских животных, гигантских скатов, находящихся под угрозой исчезновения зеленых морских черепах, пираний и даже комодских варанов. Должна признать, зрелище потрясающее, когда ты идешь по стеклянному коридору, а вокруг в темно-голубой воде на тебя голодными глазами смотрят морские хищники. Этот отель еще очень любят кинорежиссеры, Там снимали трилогию «Оушена», «Рокки б а л ь б о и «Однажды в Вегасе». Мандалай Бэй предоставил охотникам выставочное пространство. Огромный зал, в котором разместились тысячи стендов с оружием, снаряжением, трофеями, внедорожниками для самых непроходимых мест, великолепными картинами самых экзотических животных планеты и даже слитками золота и дорогими украшениями, зрелище действительно поражало. Мне не раз удавалось побывать на охоте на родных российских просторах, Правда, мой скудный опыт охоты на оленей и кабанов никакое сравнение с тем, что знали и видели присутствующие на выставке, конечно, не шел. Поэтому я просто молча прогуливалась между стендами и представляла настоящий сафари-квест в погоне за леопардом в бескрайней пустынной африканской саванне. На м е р о п р и я т и и я попала в хорошей компании с моим давним другом Александром Порфирьевичем Торшиным, для общественности, известным как экс-сенатор или статсекретарь Центрального банка России. А для меня он был старшим товарищем по оружию, разделявшим мои взгляды на право россиян владеть оружием и продвигавшим наши идеи даже наперекор официальной позиции госвласти. Торшин был тверд в своих убеждениях, его статус в обществе был для меня всегда вторичен. Я никогда не была его сотрудником, он никогда не платил мне зарплату. Я сама вызвалась помогать ему в о р у ж е й н ы х инициативах на общественных началах без всякого корыстного интереса, потому что наши воззрения были схожи, нам было по пути». Кроме оружейных убеждений, нас объединяла и вера в то, что российские и американские народы имеют намного больше общего, чем того, что их разделяет. Торшин, как и я, считал, что наше общее с американцами военное прошлое, союзнические действия во Второй мировой войне, нельзя забыть. Также и то, что в наших странах есть схожие сложности, необходимость баланса этнического многообразия и различных культур, межнационального диалога, который обе страны должны выстраивать не только на геополитическом пространстве, но и внутри государств. Поэтому Кевин... Неожиданно обратилась к агенту Хельсину. Я не понимаю, как его можно назвать моим начальником, под контролем которого я тут находилась, если совершенно непонятно, в чем заключалось его руководство. Продолжайте, Мария, будто пропустил мимо ушей мой комментарий Кевин. Хорошо, улыбнулась я. Итак, нас с Торшиным пригласил на это мероприятие один из членов Национальной стрелковой ассоциации США. После экскурсии в Миракул я вернулась в номер и обнаружила на своем телефоне электронное письмо от Пола, в котором он сообщал, что на выставку прибыл его давний товарищ и единомышленник Джордж Анил. Он член Международного клуба «Сафари», в течение многих лет один из самых интересных людей, которых я знаю, говорилось в письме. о н и л Рокфеллер, внук одного из самых богатых американцев истории. Он скульптор и фотограф, очень умелый инвестор и политический деятель. Он познакомился с Усторшиным во время поездки в Москву пять лет назад и очень заинтересован в формировании дружеских отношений между США и Россией. Тебе это знакомо, не так ли? Джордж считает, что наши страны должны быть союзниками в борьбе с мировым терроризмом. Представление, скажем, было, что надо, и я поспешила поделиться с Торшиным полученным письмом. Он, к моему удивлению, без особого энтузиазма только пожал плечами, мол, ну давайте повидаемся, все равно мы уже здесь. Я мгновенно сообщила Полу, что мы почтем за честь разделить с этим человеком обеденную трапезу. Привет, я Джордж Анил. Протянул мне руку для приветствия высокий худой пожилой мужчина с аккуратно приглаженными назад седыми волосами в круглых крупных очках в к р а с н о е оправе. Я сразу подметила поразительное внешнее сходство Джорджа с его прадедушкой Джоном Дэвидсоном Рокфеллером, американским предпринимателем, филантропом, первым официальным долларовым миллиардером в истории человечества, основателем Standard Oil, который в начале XX века контролировал от 85 до 90% нефтяного рынка Соединенных Штатов. То, как я себе представляла знакомство с представителем семьи Рокфеллеров, второй по объему частного капитала династии в мире, ярко контрастировало с тем, что я увидела. Дружелюбная улыбка и простодушие Джорджа подкупало. Он был вежлив с официантами и одет в простые темные джинсы и кожаный жилет, который Джордж, по его словам, сделал своими руками. На простой хлопковой рубашке красовался аккуратный красный галстук бабочка. Место для нашей трапезы он тоже выбрал самое простое. Вместо роскошного ресторана... Мы встретились в небольшом кафетерии с высокими деревянными столами, где основу меню составляли пиво, американские гамбургеры и картошка-фри. Джордж рассказал нам Сторшину, что почти 40 лет назад он стал одним из основателей американского о б щ е с т в е н н о п о л и т и ч е с к о г о журнала «Хроники», который многие годы ведет кампанию против иностранного интервенционализма США, другими словами, вмешательство американских властей во внутренние дела других государств. Антагонизм между нашими странами, дорогие м а р и я и Александр, вызван именно тем, что Соединенные Штаты ведут себя агрессивно в отношении не только России, но и сопредельных с ней государств-сателлитов, расширяя НАТО и вмешиваясь в военные конфликты в зоны интересов вашей страны. Я считаю, что это неправильно. Многие годы я занимаюсь продвижением доктрины невмешательства. Я состою в Совете директоров американского консерватора, журнала, который был создан, чтобы быть голосом против войн в Ираке и Афганистане. Теперь мы главная сила противостояния и н т е р н а ц и о н а л и с т а м в Америке. «Мои интересы лишены корысти», — подчеркнул Джордж. «Единственное, чего я хочу, — это мирного неба над головой. Пять лет назад мы с отцом спонсировали серию русско-американских встреч в Москве, чтобы встретиться с различными российскими политиками. Именно во время этой поездки я впервые встретил вас, Александр, и ваше выступление, сходное по духу с моим мнением, с а п а л о мне в душу». Мы с т о р ш и н ы м удивленно переглянулись, слова звучали правильные, но были ли помыслы нашего собеседника чисты, оставались загадкой. Перед нами был не простой человек, а п о т о м к Рокфеллера, у которого могли быть иные политические или финансовые интересы, кроме просто дружбы двух держав. Обменявшись контактами и рукопожатиями, мы покинули встречу, пообещав подумать о возможности сотрудничества с этим человеком. А размышлять было о чем? Семья Рокфеллеров имеет весьма неоднозначную репутацию в России. а р о л ь одной из богатейших династий мира в становлении советской власти в России написано множество статей и книг. Как свидетельствуют документы Конгресса Соединенных Штатов, Джон Дэвидсон Рокфеллер с первых лет XX века оказывал финансовую поддержку Ленину и Троцкому, усилив ее после неудачи революции 1905 года. Троцкий во время пребывания в Соединенных Штатах бесплатно жил в помещении, находящемся в собственности Standard Oil, в городе Байен, штат Нью-Джерси. Когда в 1917 году Николай II трекся от трона, Троцкий с 10 тысячами долларов, которые ему выделил Рокфеллер на дорожные расходы, отправился с группой из 300 революционеров в Европу. Правда, была ли эта поддержка борьбы за равенство и торжество коммунизма оказана только из идейных соображений, остается загадкой. Достоверно известно одно. В 1926 году нью-йоркская компания Standard Oil, принадлежащая Рокфеллером, и ее партнером Vacuum Oil Company через Chase Manhattan Bank заключили договор на продажу советской нефти в европейские страны. В это же время появилась информация, что Джон Дэвидсон Рокфеллер предоставил большевикам заем в размере 75 миллионов долларов, часть цены за договор. В результате соглашения в 1927 году Нью-Йоркская с т а н д а р т oil построила нефтеперерабатывающий завод в России. Таким образом, Рокфеллер внес свою лепту в дело восстановления большевистской экономики, при том, что правительство Соединенных Штатов официально признало СССР только в 1933 году. Стоит отметить, что сын Джона Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер, неоднократно встречался с советскими лидерами и высокопоставленными деятелями. В 1964 году с Никитой х р у щ е в ы м в 1973 с Алексеем Косыгиным во всех случаях обсуждали самые насущные для Рокфеллера вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. В 1989 году Дэвид Рокфеллер посетил СССР во главе делегации трехсторонней комиссии, включавшей Генри Кессенджера, бывшего французского президента Жескар де Стена, бывшего премьер-министра Японии Сухиро Накасоне, и у и л ь и м а Хайланда, редактора, издаваемого Советом по международным отношениям журнала Foreign Affairs. На встрече с Михаилом Горбачевым делегация интересовалась тем, как СССР собирается интегрироваться в мировую экономику и получила соответствующие объяснения от советского лидера. Считается, что на протяжении всей советской истории единственной иностранной финансово-промышленной группой, обладавшей влиянием на одну шестую часть суши, был клан Рокфеллеров. На следующий день Александр п а р ф и р е в и ч улетел обратно в Москву. а я получила приглашение продолжить беседу через пару недель в семейном поместье клана Рокфеллеров, расположенного в небольшом городке Лейк-Вейлс, в центральной части флоридского полуострова. Упускать такую возможность было глупо, тем более мое личное мнение в отношении Джорджа все же склонялось, если выражаться по-американски, к тому, что он хороший парень. В середине февраля 2016 года я в сопровождении Пола прилетела во Флориду. Мы добрались до указанного в письме адреса. Этого места нет на картах. Туда не ходят толпы туристов, как, например, знаменитый дом музея к е й т с м е н с особняк в о р т м а н б и ч штат Флорида, США, известный своей зимней резиденцией американского нефтяного магната Джона Дэвидсона Рокфеллера. В настоящее время здание принадлежит городу и используется в качестве культурного центра и парка, а место, где на самом деле обитает семья Рокфеллеров, скрыто от любопытных глаз. Машина остановилась у больших каменных ворот. Охранник спросил наши имена и фамилии, и, убедившись по рации, что нас ожидают, разрешил проезд на территорию. Моим глазам открылись бескрайние поля ярко-зеленой, аккуратно подстриженной травы. Дорога петляла среди небольших холмиков, пока, наконец, не появилось небольшое озеро, окруженное деревьями, ветви которых склонялись к водяной глади. Берега озера были покрыты высокими зарослями камыша, с покачивающимися от прохладного ветра коричневыми головками. Зимнее время считается лучшим для посещения Флориды. Температура около 20-25 градусов, всегда светит солнце, а если идут дожди, то проливные стеной, но всего 10-15 минут, снова уступая место солнечному свету и влажному теплу. Вдалеке виднелись белые крыши одной и двухэтажных домов колониального стиля, вовсе не каменных дворцов, как мне рисовало моё воображение. Дорога огибала пруд слева и уходила куда-то вниз. Когда мы спустились с холма, справа оказалось красивое белоснежное одноэтажное строение с арочными окнами от пола до потолка. Это, как пояснил мне Пол, был частный отель для размещения гостей семьи. Мы свернули к зданию, Только тогда я заметила, что зеленая аккуратно стриженная лужайка на самом деле была бескрайними полями для гольфа. Оттуда были видны пригорки и холмики. Вблизи гостевого домика прогуливались несколько мужчин и женщин в белых брюках и футболках пола с клюшками для гольфа. «Это обязательная форма одежды для игры тут», — пояснил мне Пол. «Только в белом». «Понятно», — кивнула я. Машина остановилась у входа в отель. Услужливый швейцар, черный костюм которого был единственным темным пятном яркого пейзажа, куда-то исчез с нашими сумками. а мы вернулись в машину и продолжили путь через поля для гольфа к дому Джорджа О'Нила. Жилище потомка одного из самых богатых людей на Земле представляло собой обычный старый одноэтажный дом в колониальном стиле из красного кирпича с длинной расположенной слева стеклянной верандой. Я бы ничуть не удивилась, если бы внутри оказался музей истории гражданской войны США. В глаза сразу бросились две огромные каменные скульптуры серого гранита в виде изящно выполненных женских фигур по обеим сторонам крыльца. На входе в дом под деревянным навесом стоял, улыбаясь Джордж, в синей фланелевой рубашке, голубых брюках из грубой джинсы и ковбойских ботинках. «Привет. Как добрались?» С искренней заботой поинтересовался он. «Прошу прощения, что гостевой дом сейчас занят. Там разместились друзья мои сестры, и вам пришлось размещаться в гостинице. Надеюсь, что я вас не обидел». «Да что вы, Джордж!» — улыбнулась я в ответ. «Здесь так красиво, и день сегодня просто чудесный». Мужчина пригласил нас пройти в дом, внутреннее убранство его жилища отличалось скромностью и простотой. Все комнаты были залиты солнечным светом, проникающим через множество окон в белых деревянных рамах, некоторые из которых были до самого пола, видимо, одновременно выполняя функции дверей во двор и сад. Стены, полы, потолки были оформлены в светлых нейтральных оттенках слоновой кости. Делалось это в первую очередь для того, чтобы в доме, несмотря на жаркий климат, ощущалась прохлада. И должна признать, это создателям удалось. Приятная прохлада и тишина царили в жилище Джорджа, дополняя его личный образ открытого, добродушного и приветливого джентльмена. Мебель в комнатах тоже была светлой, диваны, кресла, деревянные и плетеные стулья. «Давайте я покажу вам свой кабинет», — улыбнулся Джордж, когда мы посмотрели основные комнаты дома. «Почту за честь», — ответила я. Под кабинетом Джордж, как оказалось, подразумевал мастерскую, где он занимался своим по-настоящему любимым делом — скульптурой из камня. Это было просторное помещение с высоким потолком и большими окнами. На полу ящики с глиной, куски камня и дерева, мешки с гипсом. На стеллажах готовые или почти законченные скульптуры. Мастерская была местом, где рождались замыслы будущих произведений и велись все подготовительные работы. Я с детства любила искусство, немного рисовала карандашом и часы проводила за книжками с работами известных художников и скульпторов. а потому, едва переступив порог, замерла и стала внимательно разглядывать восхитительные работы, забыв о том, где я и зачем. Джордж, увидев мой восторг, пустился в пространный рассказ о своем хобби. Как оказалось, он много лет жил в Италии, отдав себя без остатка изучению теории и практики скульптуры. Он знал все о материалах, инструментах и красках, приемах симметрии, игре света и тени. Это было воистину удивительное путешествие в мир, любимого мною искусства создания прекрасного. мария желаете ли не воды предложил Джордж, когда экскурсия по дому была окончена. «Не откажусь», — улыбнулась я. Мы разместились на бежевых диванах гостиной. «Давайте я расскажу вам, в чем заключается моя идея помощи нашим странам в выстраивании диалога», — спросил Джордж. «С радостью послушаю», — ответила я, о т х л е б н у в глоток прохладной воды, устроилась поудобнее и превратилась в слух. «Я бы хотел провести серию неформальных приемов в Вашингтоне, дружеских ужинов». на которых будут присутствовать американцы, мои давние единомышленники, одни из самых важных мыслителей и философов моей страны, разделяющие идеи невмешательства США в дела других государств и верящие в важность гражданского диалога между нашими странами. Все они заинтересованы в восстановлении дружеских отношений с русскими. С вашей стороны могли бы присутствовать люди со сходными идеями. Конечно, я бы почел за честь видеть самого господина Торшина и вас, Мария, Я понимаю, что, наверное, это непопулярная инициатива и, может быть, даже несвоевременная для сегодняшнего дня. Последние полтора года в нашей стране русофобия достигла невероятных масштабов. Но дело тут не в вас, — заверил меня он. Она вызвана нереализованными политическими амбициями Хиллари Клинтон, интересами военно-промышленного комплекса, крупного бизнеса Голливуда и иностранных лоббистов. Слишком многие, к сожалению, получают выгоду от бесконечного состояния войны по всему миру, и, в частности, с Россией. Но поверьте, американский народ не разделяет этих взглядов и в подавляющем большинстве устал от войн, причины которых чаще всего даже не может объяснить. Эти войны разрушили нашу страну и множество американских семей. Мы много слышим о разлучении родителей-иммигрантов со своими детьми на наших границах, но никто не говорит о том, как американские дети о стаются брошенными, когда их отцы уходят на фронт, а родители теряют своих детей, которые гибнут в бесконечных военных конфликтах, которые Америка ведет за границей. диалог р а ж с к и й Очень важен. Вы верно помните, Мария, что даже в разгар холодной войны президент Эйзенхауэр говорил, что люди, которые напрямую не контактируют, склонны подозрительно относиться друг к другу. Отсюда сперва незначительные конфликты, которые могут перерасти в более крупные войны. Я против войн. А потому я считаю, что у нас с р о с с и и должен быть диалог. Эти дружеские ужины и могли бы стать первым шагом, площадкой для переговоров между людьми разных стран, но схожих взглядов. В Америке сейчас новая администрация, и она, кажется, готова к такому диалогу. Не политики, а прежде всего писатели и философы, настоящие патриоты, понимающие ценность мира, должны быть его участниками. Признаюсь, что пламенная речь Джорджа тронула меня до глубины души, я согласилась помочь ему в организации встреч, одна из которых прошла зимой 2017 года. И, как вы знаете, Кевин стала теперь основанием моего обвинения в деятельности иностранным а г е н т о м в пользу России. Но позволю себе подчеркнуть, что я уж тогда больше агент США, потому что все эти мероприятия проводились по инициативе американца, верящего в мир между нашими странами. Джордж, кстати, сам предложил взять на себя часть расходов, связанных с моим обучением. Для него, очень состоятельного человека, это было не впервой. У Рокфеллеров есть несколько благотворительных фондов, которые помогают талантливым учёным. В магистратуре я узнала очень много полезного об американской истории и взаимоотношениях Америки и России, написала десятки эссе по этой теме, одно й из которых теперь тоже свидетельство моей вредительской деятельности в отношении американского государства. В комнате для допросов повисла долгая пауза, пока, наконец, в разговор не вмешался прокурор к е н е р с о н «Но, Мария, вы же не зарегистрировались иностранным агентом?» «Да, господин к е н е р с о н я понятия не имела, что для этого нужно регистрироваться. Я много читала книг об американской демократии и думала, что это называется свободой слова и правом народа мирно встречаться, делиться мнениями. Вы можете назвать меня наивным человеком?» Но я не преступник. Я замолчала. Больше сказать тут было нечего. «Я отведу вас обратно в камеру». Кевин поднялся, а за ним и я, покорно сделав шаг в угол, где на меня надели наручники.